он обнаружил, что гольф благотворно подействовал на его печень и настроение. На щеках появился румянец. После первой партии с Джеком Кардиганом, в которой последний дал ему три удара вперед на каждую лунку и обставил его на девять лунок, Сомс получил какой-то сверток. К великому его смятению то был ящик сигар. Сомс недоумевал. Что это взбрело Джеку в голову? Намерения кардигана открылись ему лишь через несколько дней. Как-то вечером, сидя у окна в своей картинной галерее, он обнаружил во рту сигару. Как это ни странно, но голова у него не кружилась. Ощущение несколько напоминало те времена, когда он занимался куэ. Теперь это вышло из моды. Уинифрид рассказывала ему, что какой-то американец открыл более короткий путь к счастью. Мелькнуло подозрение, что семья в заговоре с Джеком Кардиганом, и он решил курить только здесь, в картинной галерее. Так сигары приобретали аромат тайного порока. Потихоньку он пополнял свои запасы. Но спустя некоторое время выяснилось, что Аннет, Флёр и все остальные осведомлены обо всем, и тогда Сомс во всеуслышание заявил, что не сигары, а папиросы — величайшее зло нашего века. «Дорогой мой», — сказала ему при встрече у Инифрид, «да тебя не узнать!» Ты стал другим человеком. Сомс поднял брови. Никакой перемены он не заметил. — Забавный тип этот кардиган, — сказал он. — Сегодня я пообедаю и переночую у Флёр. Они только что вернулись из Италии. В понедельник — заседание палаты. — Да, — сказала Уинифред. И зачем это — заседать во время летнего перерыва? Ирландия, — изрек Сомс, — опять зашевелились. Старая история, и конца ей не видно.